Глава 35. Но Огюст позабыл о Розе. Роза была дома на улице Августинцев, и Огюст, зайдя сначала в главную мастерскую на университетской, узнал, что она побывала там, и, возмущенная, в праведном гневе, потребовала, чтобы ей сказали, где он». По дороге домой Огюст весь кипел от злости. Но когда он стал на нее кричать, она не уступила, и ссора разрослась до невиданных размеров. Роза объявила, что уходит, ведь он обещал вернуться через неделю-две, отсутствовал целый месяц. Его нервы были напряжены до предела. Первым побуждением было не удерживать, покончить с ней навсегда. Он отошел в другой конец кухни. «Нет, не теперь». Когда-нибудь он ее отпустит, но не теперь. Одна без него она просто погибнет. «Зачем ты вернулся, Август? спросила Роза. «Ты не любишь меня. Я тебе безразлично. Ты больше не бываешь со мной по-настоящему нежен». «Неправда. Ты мне не безразлично, но ты просишь слишком многого. Вечно ты ищешь чего-то нового, только нового». Он не знал точно, что именно нужно ему, но что он нужен Розе, был уверен. «Мы переедем в деревню. Тебе будет хорошо, чтобы никогда тебя там не видеть. Ни за что!» Он повернулся к ней спиной, собираясь уйти. Она сердито метнулась вслед и крикнула, позабыв обиду. «Куда ты? Как куда? Ты же меня прогоняешь, дорогая!» У него был такой обиженный вид, что она в недоумении остановилась. — Ты все ворчишь и ворчишь. Неудивительно, что мне не хочется приходить домой. — Послушай, Огюст! — Роза была в растерянности. — Я не собираюсь этого больше терпеть. Он был уже у дверей. Она знала, его не удержишь. Но куда же ей деваться одной? Она представила себя в черном платье, удрученной горем, Одинокой и расплакалась. Огюст подошел к ней, стараясь утешить, обнял. Волна огромной нежности захлестнула Розу. Она не могла ему противиться. Одно его прикосновение покоряло. От его силы слабела воля, проходило раздражение. Огюст уложил ее в постель, приговаривая, — Роза, ты утомилась, разнервничалась, тебе нужен покой и свежий воздух. Она не спорила, наслаждаясь его заботливостью. Он поправил одеяло, убедился, что ей тепло и удобно, и не оставил одну в эту ночь, так как она боялась. Как можно покинуть ее, такую беспомощную? Камилла поймет и оценит его благородство. Но та не оценила. Огюст не пришел к вечеру, как обещал, и у нее разболелась голова. Она презирала себя за то, что позволила так обойтись с собой, и успокоилась лишь на следующий день, когда он обещал немедленно перевести Розу в деревню. Но это уже в последний раз, так она и сказала. Огюст сдержал слово. Вскоре он нашел дом для Розы в Бельвю, пригороде Парижа неподалеку от Севра, где когда-то работал на фарфоровом заводе. Был 1893 год. Он с удивлением отметил, что прошел почти год, как он пообещал Камилле увезти из Парижа розу. Но теперь он уверил Камиллу, что будет принадлежать ей безраздельно. Наступил день переезда. Огюст стоял перед старинным особняком на улице Августинцев с таким чувством, словно кончался какой-то важный этап его жизни. Все годы он прожил в этой части старого Парижа, а теперь чувствовал, как его тянет в разные стороны — любовь к природе в одну, любовь к Парижу в другую. Карьер, который стал его близким другом, — Руководил рабочими, нанятыми для переезда. В памяти огюста всплыл тот день, когда его друзья, художники, вот так же помогали ему переезжать. Он вспомнил Фонтена, его задор, жизнерадостность, желание помочь. Фонтена, воображавшего себя новым Вийоном с примесью де Круа, беспечного Ренуара, с его лукавой насмешливостью, серьезно относящегося только к своему искусству, задумчивого Далу, с его уже тогда заострившимися чертами лица и стремлением стать официально признанным скульптором Франции, гордого, мрачного, немногословного Легро, на которого всегда можно было положиться, здоровяка Моне, еще менее разговорчивого, чем Легро, но тоже благородного и надежного — Идега, который, как всегда, помогал меньше всех, но больше всех критиковал, а когда разбилась Вакханка, несмотря на показной цинизм, был очень расстроен. Воспоминания эти опечалили у Гюста. Как много переменилось с тех пор! Фонтен разочаровался в жизни, стал отшельником, заперся в своей мастерской и перестал общаться с людьми. Дега, страдая от все ухудшающегося зрения, сделался еще большим мизантропом и заявил, что никогда больше не будет выставляться. Моне все меньше удовлетворяли его работы, хотя он мог теперь запрашивать любые сцены за свои картины. Ренуар оставался таким же добродушным и сохранил насмешливость, хотя временами эта насмешливость переходила в горечь. В Париже он появлялся только на выставках своих картин, из-за хронического ревматизма жил на юге Франции. Олег горевал, что не добился того признания, о котором мечтал, хотя и считался одним из самых лучших граверов, и не только во Франции. «Да лужа, — печально думал Огюст, — стал его самым жестоким соперником. Они больше не разговаривали. Неудивительно, что карьер для него такое утешение», — размышлял Огюст. «В этом бессердечном мире карьер оставался сердечным, а ведь он очень беден, больная жена, пятеро маленьких детей». Когда карьер находил покупателя, он знакомил его и с другими художниками, устраивал у себя в мастерской выставке своих друзей, приводил всех покупателей смотреть скульптуры Родена. Это был человек редкой доброты. У него было квадратное лицо, вьющиеся темно-русые волосы, густые усы и ласковые карие глаза. Над своими картинами он работал с завидным упорством и в живописи всегда придерживался собственных взглядов. Никому, ни Верлену, ни Доде, ни Золя, которые позировали карьеру, не удалось на него повлиять. И вот теперь, зная, что Угюст слишком непрактичен, чтобы следить за переездом, карьер спокойно, без суеты, но твердо давал указания». Сборы были почти закончены, когда Огюст вдруг заметил розу. Она стояла в дверях, нежно держа в руках статуэтку, сделанную им много лет назад, боясь доверить ее посторонним. Она улыбалась. Заботливость Огюста радовала ее. Она верила, что переезд в деревню будет для них обоих обновлением. Роза никогда не любила этот дом, слишком жаркий и душный летом, сырой и неуютной зимой, куда почти не проникало солнце. Увидев карьера, она застыла на месте, словно перед лицом опасности, но Огюст представил ее «Мадам Роза». Карьер взглянул на статуэтку и мягко сказал «Прекрасная работа, мадам Роза. Я люблю рисовать детей». «Я всегда рисую своих». Роза покраснела, она уже давно не выглядела такой молодой, и сказала, «Ты слышишь, Огюст? Я всегда говорила, что тебе надо лепить детей». Огюст промолчал. Наступила неловкая пауза. Роза затаила дыхание. «Неужели он при всех решится сделать ей выговор?» И тут карьер добавил, «Огюст отлично умеет лепить детей». И Огюст улыбнулся, а Роза облегченно вздохнула. «Уже поздно, дорогая», — сказал Огюст. «Я готова. Тебе понравится Бельвю?» «Я в этом не сомневаюсь». «Чудесное место, мадам Роза», — сказал карьер. «Дом стоит на холме, оттуда прекрасный вид на Париж». «Прежде чем покупать, Огюст пригласил меня взглянуть на дом. Вам будет там хорошо». «Спасибо». Ей уже сейчас лучше. Наконец-то Огюст представил ее своему другу-художнику. «Мосье Карьер, я уверена, что полюблю Бельвю». Огюст сказал вроде что дом в Бельвю прямо в стиле Людовика XIII и в то же время обыкновенная пригородная вилла. В таком большом доме они еще никогда не жили. Трехэтажный, много комнат, обилие света... Она согласилась, что дом прекрасно расположен, с видом на Париж и сену, и вокруг луга и сады. Роза любила деревню, ее простоту, свежий воздух, цветы, и Огюст сам так восторгался и новым приобретением, что она верила, теперь он будет чаще бывать дома. Ее радость была для него лучшим вознаграждением. Кажется, найден идеальный выход из положения». Но жизнь его только еще больше усложнилась, и Огюст понял, что идеального выхода из создавшегося положения ему не найти. В Париже он целиком принадлежал Камилле, Роза больше не мешала им, а в Бельвю старался не думать о Камилле, брал Розу на прогулки и пытался отвлечься, но ни та, ни другая не чувствовали себя спокойно. Он гордился тем, что, перебравшись в Бельвю, ублажил обеих, а кончилось тем, что каждая думала, он отдает предпочтение ей, а не мне. Он разрывался между двумя, а они ни в какую не желали считаться с этим. Они не хотели делить Огюста. Его наградили вторым орденом почетного легиона. Теперь рыцарский крест заменили розеткой. И хотя Огюст заподозрил, что его просто задабривают, Гийом стал членом французской академии, а он нет, тем не менее принял эту награду. Но Роза и Камилла проявили к этому событию полное равнодушие. Когда он сказал Розе, что награжден вторично, она заметила, «Ты никогда не называешь меня любимой!» «Так трудно, Огюст!» «Тогда не нашивай розетку!» «Уж не хочешь ли ты сказать, что она умеет держать в руках иголку?» «Конечно, я пришью. Ты ведь хочешь, чтобы это было сделано как следует?» Он не ответил, а она взглянула на картину, которую он держал в руках, и спросила, «Кого это должно изображать?» «Мой портрет, написанный карьером. Я хотел подарить его тебе. Думал, понравится, ты его здесь повесишь». «Ты очень похож, но лицо добрее, чем у тебя. А тот, для которого ты позировал, этому американцу, сардженту, я его повешу в мастерской. Для нее? Берешь портрет? Я не стану тебя упрашивать». «Мы прожили тридцать лет, и я должна вымаливать ласковое слово. Двадцать девять и, кажется, больше, чем следовало. Он размахнулся, словно хотел хватить картины о стену. Роза, напуганная его неистовством, выхватила портрет, но сказала, пусть вешает сам, а то на него не угодишь. Когда портрет был водворен в столовой, Роза возненавидела себя за уступку. Она понимала, что ей следует возненавидеть Огюста, делить его с другой, такое унижение. Но ведь ее ненависть... Лишь оттолкнет его, пришивая орденскую ленточку на сюртук, она несколько раз укололась. Камилла за последние месяцы много наслышалась о портрете работы сарджента, и когда он сказал, что портрет предназначен для их мастерской, обрадовалась, хотя решила, пока он совсем не покинет розу, делать все ему назло. Вешая портрет, она сказала «Сарджент схватил главное» он ее был слегка язвительным. Ты у него похож на Мефистофеля, эгоистичный, жестокий. Тогда отдай». Лицо Гюста стало краснее бороды. «Нет, мне нравится его правдивость. Хорошо, хоть не все лгут». «Я увез розу. Устроил тебе выставку. Мне это принесло больше вреда, чем пользы. Скульптуры были очень плохо размещены». «Это вина Далу. Он ведал организации, я ничего не мог сказать. Меня бы обвинили в пристрастном отношении. А завтра ты мне заявишь, что я мало работаю?» «Не заявлю. Некоторые твои работы понравились, кое-какие были проданы, но...» Она прервала его. «Пока я работаю с Роденом, меня всегда будут сравнивать с Роденом. Не обязательно. У Майоля свой стиль». «И у бурделя тоже. Я никогда не указываю, что делать. Только как делать? У тебя выдающийся талант, дорогая. Ты первая женщина-скульптор, чьи работы мне нравятся, но ты растрачиваешь энергию по пустякам, а ты нет. Я не позволяю, чтобы это отрывало меня от работы». И в доказательство тут же занялся эскизами к Бальзаку. Он сделал их несколько сотен и сказал, «Мне нужны модели, поможешь найти». Она понимала, что должна гордиться доверием, но ей не понравилось то, что он подсовывает ей Бальзака, явно отвлекая ее от разговора. Помогая разбирать наброски, она была захвачена его замыслами. Он рассматривал их с необычным возбуждением и подъемом и говорил, лучше всего описал его Ламартин. Послушай. Иогюст процитировал. У Бальзака было лицо, как сама стихия, огромная голова, волосы, разметавшиеся по воротнику и щекам, как у человека, который никогда не был знаком с ножницами, глаза, полные огня, огромных размеров тела, соединенная с головой массивной шеей, короткие ноги и короткие руки. Он был широкий в бедрах и плечах, но не тяжелый. В нем было столько энергии, что он не чувствовал своего веса. Этот вес, казалось, придавал, а не лишал его силы. Он с легкостью жестикулировал своими короткими руками. Камила восторженно сказала. «Замечательное описание. Ты сможешь передать все это?» «Я должен», — сказал он, не поднимая головы от набросков. «Постараюсь найти это в натурщиках. Нужны мужчины средних лет. Не красота, а внушительность».